Тридцать шестое. Сэм. Наконец машина остановилась. Багажник со скрипом открылся, и миссис Дженсен сдвинула мольберты и испачканные краской тряпки, за которыми я пряталась. Ты в порядке? Кажется. Говорю я и сажусь. Меня трясет, но все же я радуюсь свежему воздуху и свету, хоть и тускнеющему. Сколько времени? Комендантский час начинается в шесть. «До этого нужно найти укрытие». «Миссис Дженсон помогает мне выбраться». «Я вывезла тебя за центральные пропускные пункты. Тебе есть куда идти?» «Да. Но я не знаю, что делать дальше». «Где я? Как добраться, куда хочу?» «Но я не задаю вопросов. Она и без того напугана и мечтает сбежать, оказаться подальше от меня и всех неприятностей, да и кто ее обвинит». «Она коротко, но крепко обнимает меня». «Спасибо за все», — говорю я. «Береги себя, Сэм». Она возвращается в машину, выезжает из переулка и вскоре исчезает из вида. Немного выждав, я иду на угол улицы и оглядываюсь, вокруг кафе и магазины. Рабочий день почти закончился, и люди спешат домой или по делам. Я так давно никуда не ходила сама, что, оказавшись на улице, испугалась. Прохожие меня не замечают. Они проносятся мимо с озабоченным видом, И пока я веду себя нормально, никто не обратит на меня внимания. Что дальше? На случай, если меня разыскивают не только в школе, стоит изменить внешность. В первую очередь нужно избавиться от школьной формы. Вверх по улице отыскивается магазин подержанной одежды. В таком не продают винтажные шмотки, которые так любит Энджи, только дешевые простые вещи, возможно, даже не очень чистые, Я отыскала джинсы почти по фигуре, свитер и шапку, чтобы прикрыть волосы. Такой наряд привел бы маму в ужас. Мама, ей и без того сейчас не сладко. Последний раз, взглянув на свое отражение в примерочной, я попыталась придать себе более взрослый и независимый вид. Будь я повыше, это бы удалось. Порывшись в школьной сумке, я достала кошелек. Кредитками лучше не пользоваться. Я подсчитала наличные. После покупки вещей останется только 90 фунтов. Я сунула деньги в карман и переложила удостоверение в кошелек. Нужно избавиться от него. Уже почти шесть. Если оставлю красное удостоверение, любой поймет, что мне нет шестнадцати, и положено соблюдать ранний комендантский час. До дня рождения осталось всего пару недель, но после шестнадцати в любом случае положено носить голубое удостоверение. «Восемнадцать мне точно не дашь. Меня заподозрят с первого же взгляда. И что теперь? Прятаться до утра? А потом?» «Понятия не имею, как добраться до квартиры Авы. Я вообще не знаю, как быть самостоятельной. Интернет. Вот что мне сейчас нужно. Девушка-продавец в магазине подержанной одежды». объяснила, как найти кафе с бесплатным Wi-Fi и планшетами для посетителей. Я тороплюсь, стараясь успеть до шести. В кафе меня встречает успокаивающий полумрак. Я беру кофе, планшет и занимаю стол в дальнем углу, откуда хорошо видна дверь. Я захожу на сайт с картами, ввожу адрес АВЫ и запрашиваю маршрут от текущего местоположения. Ого, 12 миль. Стоит ли ехать на метро? Вряд ли мне самой с этим справиться, насколько же я жалкая. Я вспоминаю, как мы ехали на метро с авой, билеты, рамки металлоискателей, а еще охрану и пересадки. не смотреть людям в глаза. Я перешла на сайт Лондонский транспорт, чтобы составить маршрут. Кажется, придется возвращаться в центр, И оттуда уже ехать дальше. А это значит пропускные пункты и проверка удостоверений. А что под землей? Не знаю, но рисковать не стоит. Если нужно, я могу пройти и 12 миль, но уже почти 6. Даже если меня не поймают в это время, то после 9 улицы пустеют. Смогу ли я одолеть 12 миль за 3 часа? Не знаю, но я на всякий случай запоминаю маршрут по карте. Меня мутит. «Нужно умудриться пережить сегодняшнюю ночь и добраться до квартиры Авы. Надеюсь, Лукас дома, или я хотя бы смогу вспомнить код от двери, что-то про Аристотеля, а потом мы продумаем следующий шаг, добавим больше постов под тегом «беда» и будем надеяться, что ситуация изменится, пока нас не арестовали. Все это маловероятно. Кажется, мы сошли с ума». Сегодня меня могут арестовать, и на этом все закончится. Никто так и не узнает, чего я добивалась и почему. Я просто исчезну. Художники подписывают свои работы, чтобы сказать, это мое, я это сделал, я тоже хочу оставить свою подпись, показать, что это мое. Я вошла во все социальные сети под именем Джульетты, соединила их между собой и добавила свой профиль. Теперь все имена высвечиваются под ником «Слово Джульетти 999». «Я ведь хочу этого, правда? Хочу. Хуже уже вряд ли будет. И это я. Это мое. Я это сделала, и мне немного помогал Ромео. Я изменила имя профиля на «Сэм Грегори». Нашла в сети самое приличное свое фото и поставила на «Аватар», а изображение Вестминстера и Биг Бена — на заставку вверху страницы. Вот и все. Сохранить или отменить? Сохранить. И я пишу новый пост. Я Джульетта. А еще я Сэм Грегори. Сегодня лордеры пришли в школу, чтобы арестовать меня, но я сбежала. В чем виновата? Писала в соцсетях неугодные посты. И это в Британии. И я быстро вышла из всех аккаунтов и стерла историю просмотров. Не знаю, отследят ли пост. Но на всякий случай нужно уносить ноги и побыстрее.